672. Гуру. Плетью обуха не перешибешь, а также и упрямство людское, и воля свободная. Видя ошибки, следует разъяснить, а затем предоставить решать самим, оставив свободу выбора, и тогда уже не смогут сказать, что не знали.